"Ладно", сказал Уимси. "Мы вам очень обязаны, мистер Брайт. Вы нам многое прояснили. Наверное, вам следует поставить об этом известность полиции". При упоминании о полиции мистер Брайт встревожился. "Лучше пойти сейчас и разом покончить с этим", сказал Уимси, резко поднимаясь. "Иначе вы не сможете выбраться из этой истории, и мой друг Вит здесь нет ничего такого, чтобы вам беспокоиться". Перегма хер неохотно согласился и устремил свои тусклые глаза на Харди. "Как мне всё это знакомо, чёрт возьми", проговорил тот. "Но понимаете, старик, нам ведь надо проверить всю вашу историю. Ведь вы могли её выдумать, но если копы смогут подтвердить всё, что вы рассказываете о себе, об этом вашем бизнесе, то действительно всё будет в порядке. Ну, и вам обеспечен солидный чек, но на какое-то время" Это задержит ваш отъезд, и вам придётся избегать этой вашей, э, э, маленькой слабости. Великое дело, говорил Салли, протягивая руку бутылки с виски, не позволять своим слабостям вмешиваться в ваш бизнес. Он налил себе содовой и немного помедлив, смешал ещё одну порцию для Примахера. Суперинтендант Глейшер очень обрадовался рассказу Брайта. Также как обратился к нему инспектор Умпилки, который с самого начала уцепился за теорию о самоубийстве. Скоро мы окончательно выясним это дело, уверительно сказал он чуть позже. Мы проверим передвижение этого молодого Брайта, однако, скорее всего, они недостаточно ясные. С ним надеюсь, будет всё в порядке. Я имею в виду то, что делает этот человек, и мы проследим за ним. Ему придётся дать нам свой адрес, а также обещание оставаться в Уилверкомбе. так как он, конечно, понадобится нам для дознания. Труп непременно объявится, не понимая, почему мы не нашли его до сих пор. Уже пять суток он находится в воде, но так не может продолжаться вечно. Вы ведь знаете, трупы сначала всплывают, потом опять тонут, но когда начинают формироваться газы, они снова поднимаются на поверхность. Я видел их, раздут их, словно воздушные шары. Где-нибудь он должен попасться нам на глаза, вот в чем дело». Сегодня после обеда мы начнём обыскивать бухту возле Клыков, и вскоре, конечно, что-нибудь выясним. Я буду рад, когда мы займёмся этим. Создаётся некоторое глупое ощущение, что расследование ведётся только для того, чтобы потом взглянуть на тело. Удовлетворённый, спросил Харди, когда у имси возвратилось это полицейское управление. Он передал по телефону в Лондон свой материал, и отдыхал после своих трудов за лёгким освежающим. Я должен быть удовлетворён, ответил ми лорд. Единственное, что беспокоит меня, это то, что если Брайту пришлось бы придумать рассказ, чтобы прояснить это дело, то ему пришлось бы выдумывать точно такую же историю. Интересно. А где действительно находился мистер Брайт после обеда? Какой же вынастойчивый идеал, проговорил мистер Харди. Вы настолько увлекаетесь убийством, что вы чувствуете запах убийства повсюду? Ну, извините, конечно. У имси был совершенно спокоен, но когда он отделился от Харди, то извлёк из кармана листочек, озаглавленный Расписание приливов и отливов, и тщательно изучил его. Так я и думал, произнёс он. Он взял листок бумаги и вписал в список: известно, и надо сделать фамилию. У Уильям Брайт Написная им заключала в себе содержание рассказа Брайта и разговор с полицейскими. Однако левая колонка заканчивалась следующим наблюдением. Он утверждает, что волны, ударяясь о стену эспланады, вызывали очень сильное поэтическое настроение. Но в полночь во вторник, 16 июня, прилив не охватывал эспланаду, потому что был в самый разгар отлива. А в правой колонке он записал проследить за Брейтом. После некоторого раздумья он достал чистый листок бумаги и написал письмо старшему инспектору Скотланд-Ярда Паркеру, в котором просил сведений о большевистских агентах. Тот никогда не рассказывал о них. Ведь часто случались необычные вещи, намного страннее, чем большевистские заговоры. Между прочим, Уильям все вспомнил о мистере Хэвилин де Мартине и о его банковском счёте. Паркер, под предлогом получения информации о большевиках, мог бы найти способ развязать язык управляющего банка. Суперинтенданту Глейшеру могло не понравиться вмешательство лорда в его область. Однако Паркер был женат на сестре лорда Питера. А разве не может человек написать личное письмо собственному зятю?